«Сэр, разрешите войти?» — постучался в кабинет Синклера его секретарь. «Что-то случилось?» — поднял мужчина взгляд от бумаг. «Вот, сэр, это было найдено сегодня утром на пороге нашего здания дворником», — протянул секретарь конверт, на котором была лишь одна надпись. «Для Хью Синклера». Конверт был вскрыт, из-за чего Синклер посмотрел на своего секретаря. Мы проверили его на наличие яда. Правильно понял тот взгляд. Хорошо. Кивнул мужчина и достал из конверта простую бумажку со столь же лаконичной надписью, как на самом конверте. В эту игру можно играть вдвоем. Ваш ход Королев Цандер Огнев, наш Шустер Уоллес Дирек. Понравилось или остановимся? Ждем ваш ответ неделю. Молчание, знак согласия остановиться. После прочтения лицо Синклера потемнело от гнева. Чтобы красные макаки ставили ему ультиматумы, мужчине потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки и снова обдумать названные имена. В основном имена его соотечественников. Стоило на этом сосредоточиться, как в памяти всплыли заголовки газет о проклятии физиков. Чередой в один день трое ученых подверглись смертельной опасности. Сэр Франц Артур Шустер подвергся разбойному нападению, после чего скончался в больнице. Ему было больше 80 лет, и от полученных ран организм не смог оправиться. Поль дирак талантливый молодой ученый-физик. Ему пророчат Нобелевскую премию по его работам в квантовой механике. Этот ученый стал случайной жертвой ограбления магазина и получил пулю в руку. Сейчас лежит в госпитале, но его жизни ничего не угрожает. Если ограбление — инсценировка красных, то можно лишь усмехнуться их непрофессионализму. Грабитель стрелял в дирака буквально с расстояния в пару шагов, наткнувшись на него, когда выбегал из магазина. А ведь того грабителя так и не нашли, хмыкнул себе под нос Синклер. Пока что. И последний, пожалуй, самый важный для их вооруженных сил, Барнс Уоллис, инженер-судостроитель. Построил один из самых больших дирижаблей в мире, хотя после аварии Р-101 свои усилия компания Виккерс и думает перенаправить на строительство самолетов. Но этот гигант от дирижаблей пока не откажется. Но главное, Викерс работает на оборонную промышленность Великобритании, и убийство такого человека может сильно подорвать обороноспособность страны. Хорошо, что Уоллис еще жив, хотя и надышался угарного газа после поджога его квартиры, пока искал ключи. И снова странность, он выжил. Дверь оказалась не заперта, иначе бы Барнс погиб, потому что ключи он так и не нашел. При этом, по его утверждениям, сам он дверь запирал, но когда спасался из горящего дома, очень удивился, попытавшись выбить дверь плечом и пробкой вылетев на лестничную площадку. Но в момент спасения не придал тогда этому эпизоду значения. Не мудрено, когда тебе в окно влетает бутылка с бензином, и резко все вокруг вспыхивает, растеряться может любой человек. «Получается, его пощадили», — с каким-то внутренним удивлением произнес Синклер. «Но это же абсурд! Зачем красным щадить самого ценного для Британии специалиста, если они прямо говорят, что это ответ за убийство их инженеров?» «Или...» «Не доработал, Аллан», — пришел к выводу глава шесть. 6 Тогда и выстрел в руку Дираку может быть демонстративным, а не ошибкой исполнителя. Ладно, ваш ответ, Макаки, получен. Осталось лишь решить, что делать дальше нам.